Глава восьмая. Ардан. Я смотрел на фею и старался не рассмеяться. Строит из себя грозную воительницу, а сама похожа на маленького обиженного ребенка. Вспомнил, что она и есть ребенок, просто жизнь у нее была не очень радостной. Улыбка слетела с моих губ. Лишь бы создатель смог вытащить ее родных сюда. А с главной феей разберемся». «А имя свое скажешь?» – насмешливо спросил я, внимательно следя за реакцией. Девушка безразлично пожала плечами и таки ответила. «Ксения, родные и друзья зовут Ксюша». «Ксюша, значит?» – констатировал я. «А ты что, друг мне или родственник?» – фыркнула малышка, вызывая смех. «Ты моя личная феечка, вот и определись, кто я тебе». «Родной или друг?» Ксюша промолчала, а я не стал настаивать на ответе, переведя разговор на другую тему. «Так что, будешь моей советницей?» «Я даже не знаю, что делают советники», — рассмеялась девушка. «Что я могу посоветовать, когда о мире практически ничего не знаю?» «Это хорошо, что не знаешь», — усмехнулся я. «Видишь, дисциплина дворцовой стражи тебе не понравилась, а я уже и внимания не обращаю». «Как можно не обратить внимания на отсутствие квалифицированных служащих?» Нахмурившись, пробормотала фея, действительно не понимая. Я подошел к окну, посмотрел на суетившихся горожан внизу и тихо заговорил. «Когда живешь в мире, где не существует воин, перестаешь обращать внимание на дисциплину». «Для преступников у нас есть городская тюрьма, да и специальный отряд, который найдет в любом месте. Тем более напасть на короля или принца сложно, заведомо самоубийство, понимаешь? Любой дракон отступит, повинуясь слова «золотого дракона», а лишенцы, они слишком слабы, чтобы как-то навредить нам». «Но ведь дисциплина нужна все равно, неважно, есть ли угроза нападения». Возмущение Ксюши было видно во взмахе рукой, во взгляде. «Поэтому мне и нужна ты в роли советницы», – улыбнувшись, ответил я. «Кто, как воительница из другого мира, сможет указать на ошибки и предложить решение проблемы?» «Кстати», – усмехнулась Ксюша, – «вы знали, что лишенцы не очень любят драконов? Даже в некотором роде боятся». «Знаю». Кивнул я, отметив, что фея опять начала мне выкать. «Боятся нас те, кто воспитывался лишенцами, а бывшие драконы злятся, завидуют, что тоже не могут подняться в небо, как было раньше. Думаю, со временем тех, кто потерял дракона, станет меньше. Так что, поможешь драконьему королевству?» Девушка закусила губу и побарабанила пальцами по столу. Лоб нахмурен, отчего стали видны морщинки – Взгляд сосредоточен. «Хорошо, я согласна», – выдохнула Ксения. «Когда мне приступать?» «Отлично. Сегодня пришлю к тебе портного, а после осмотришь свой кабинет. Вдруг что-то захочешь поменять». и не стал уточнять, что кабинет находится рядом с моим, как и не стал говорить, что должности советника принца не существует в принципе. Не надо ей это знать. Гордая девчонка может отказаться, вспылить. Открыв портал, обратился к Ксюше. «Идите в свои покои, и я пока отдам распоряжение». «Подождите, ваше высочество», – окликнула меня феечка. «А что будет с браном? Мальчик ко мне привязался, как и я к нему». «Вам выделят другие покои, с двумя спальнями». Нашел я выход, чувствуя вину. Совершенно забыла о и варки Ксюша ушла, а я усмехнулся, глядя на то место, где она только что стояла. Вот и все, истинная. Вот ты попала в лапы дракона. А пока девчонка тихо и смирно ждет Портноу в покоях, мне надо предупредить некоторых личностей, что у принца может быть советник. Уже в своем кабинете, выйдя из портала, позвал секретаря. Когда бессменный помощник вошел, я кивнул на кресло, предлагая присесть. Валдан, с завтрашнего дня в малом кабинете будет работать мой советник. Что мне нравится в секретаре, так это то, что он ни словом, ни делом не выразит удивление или неодобрение, даже если я скажу что-то абсурдное. Подготовить кабинет? Или будут другие указания? Невозмутимо спросил секретарь, как фокусник, доставая блокнот. «Из подготовки только уборка, ты должен предупредить остальных служащих, что с завтрашнего дня во дворце появится должность советницы. Занятая должность, кстати». «Советницы?» Слегка приподняв бровь, спросил Валдан, делая пометку. «Именно», — согласился я. «Девушка пришла, а нам не помешает свежий взгляд. Кстати, вызови мне Ника, ему я об изменениях сообщу лично». Отпустив Валдана, я прикрыл глаза и мысленно потянулся к братьям. «У меня теперь есть советница», — сообщил я, как только почувствовал отклик. «Девушка?» — удивлённо отозвался Дамиан. «Уж не та ли красавица, которую ты таскал на плече?» — усмехнулся Заран. «Именно она», — подтвердил я, — «уж лучше пусть отрывается на дворцовой страже, чем катается по королевству, распугивая бедных разбойников». «Я не понял, тебя не устраивает, что она разбойников гоняет, или то, что делает это без тебя?» — рассмеялся Дамиан. «Кстати, ты уверен, что девушка сможет как-то повлиять на стражу?» «Зря ты в ней сомневаешься», — хохотнул Заран. «Фея на многое способна, а еще она в своем мире что-то вроде воина, я прав?» «Прав-прав», — подтвердил я, даже не спрашивая, как Зар понял, кем является Ксюша. «В общем, нас ждут глобальные изменения». «Подтверждаю», – пробурчал Дамиан глухо. «Ты чем там занят?» – удивленно спросил Зару Средненького. «Я проиграл Диане и теперь обязан помочь ей с кафе». «Кстати, открывайтесь быстрее», – усмехнулся я, вспоминая выражение лица Ксюши. «Моя советница либо будет питаться нормально, либо убьет повара». «Не могу быстрее!» – психанул Дамиан. «Я не хочу подпускать к истинной посторонних мужиков, а у женщин нет опыта и знаний. И как прикажешь поступить?» «Не страдай ерундой, а найми хороших рабочих, которые не загубят мечты всей жизни твоей истиной!» – фыркнул Заран. Дамиан выругался, рассказывая Зару, кто он есть на самом деле и куда ему следует пойти после таких советов. Разорвав связь, я еще какое-то время улыбался, вспоминая перепалку братьев, но ровно до того момента, пока в кабинет не вошел Ник. Кивнув начальнику стражи в знак приветствия, махнул рукой на стул. «Ник, что там по делу старосты?» «Ксения, портал перенес меня в покои, где уже ждали Бран малыш. Щенок радостно тявкнул и кинулся навстречу». Бран стоял посреди комнаты, внимательно следя за мной. «И как вы тут?» – спросила обращаясь к Брану, но не забывая чесать за ухом малыша. Варк смешно крутился на месте, подставляя для ласки то один, то другой бок. Впрочем, что бы там ни говорил Ордан, малыш, а обычный щенок. «Ты теперь меня прогонишь?» Я на мгновение зависла, но, справившись с удивлением, подняла голову и внимательно посмотрела на мальчишку. С чего такие выводы? Слуги говорят, что ты теперь приближён его высочество. Зачем тебе, мальчишка, сирота? Я смотрела на Брана с пониманием и толикой жалости. Ребёнок боится. Это видно и по хамоватому разговору, и по слезам в глазах, и по сжатым кулакам. Как обижаются подростки. Именно так, с агрессией, боясь показать свои чувства и эмоции. Вздохнув, встала и подошла к ребенку. Взяла за руку, отвела к креслу, усадила и налила стакан воды. Во-первых, бросать ни тебя, ни малыша никто не собирался. Его высочество даже пообещал нам выделить покои с раздельными спальнями. Во-вторых, ты, оказывается, маленький дракон – А значит, уж точно не будешь бродяжничать по улицам. В той книге я махнула в сторону энциклопедии, лежавшей на кровати. Написано, что маленьких драконов необходимо обучать, чтобы они не навредили себе и не покалечили окружающих. Я пока не знаю, можно ли как-то оформить опеку над тобой, да и существует ли вообще такое в вашем мире. Но то, что я тебя не брошу, точно». Я укоризненно посмотрела на покрасневшего Брана. Мальчишка заерзал, отвел глаза и тихо шепнул. «Прости». «Хорошо», – легко согласилась я, отходя от пацана. «И все? Больше ничего не скажешь?» – стрепенулся Бран. «А надо?» – усмехнулась я. «Да, мне было неприятно, что ты в меня не веришь, но ты попросил прощения, а значит, конфликт исчерпан». Единственное, о чем я могу тебя попросить, никогда больше не сомневайся во мне. «Обещаю — Обещаю! — звонко воскликнул Бран и подбежал ко мне. В объятиях мальчишки было тепло и уютно, как дома, когда Машка, соскучившись, бежала навстречу. А следом выходила мама в сиреневом переднике, вытирая руки о кухонное полотенце, а главное запах свежего хлеба, домашней еды. От Брана пахло по-другому, пылью. Не потому что грязнули, а потому что проконтролировать вчера мальчишку было некому. Улыбнувшись, потрепала мальчонку и подтолкнула в сторону неприметной двери. «Неплохо бы кое-кому привести себя в порядок. Все-таки мы во дворце, и ты будущий дракон». Бран фыркнул, но в сторону уборной пошел. Как только за мальчишкой закрылась дверь, в покое постучали, а через минуту вошел странный тип. Фиолетовый шейный платок, узкие брюки, заправленные в высокие сапоги, рубашка с огромным жабо и берет на голове. «Ах, какая милая леди! Я пришел, чтобы сделать из вас принцессу!» Я перевела взгляд со странного мужика на горничную, стоявшую позади него. «Это кто?» Поинтересовалась я у девушки, опасаясь что-либо говорить самому гостю. — Леди, месье Лоунс занимает должность королевского портного, самый известный мастер во всем королевстве. Просветила меня горничная, а я посмотрел на Лоунса уже немного другим взглядом. Не просто сумасшедший мужик, а творческий человек. — Протянула я, не знаю как начать говорить, а не ржать. Да и глаза сами собой опускались ниже, чем положено невинным девушкам. «Нет, ну как он носит эти штаны? Они же жмут!» «Простите, а в мире драконов есть пара нетрадиционной ориентации?» Вопрос вылетел прежде, чем я осознала, что и кому говорю. Покраснев опустила голову, но... «Да какого черта? Я не знаю о мире практически ничего, так что пусть просвещают. Интересно же?» «Я не знаю, о чем вы говорите, но могу сказать точно, что ваш наряд изумителен», — выпалил месье, обходя меня по кругу и рассматривая с головы до ног. «Нет, платья вам, конечно, нужны, но то, что на вас надето сейчас, это превосходно». «Платье?» – ужаснулась я. «Черт, только не это!» «Конечно, это обязательно! Не пойдете же вы на бал в брюках или юбке!» – скопировал мою реакцию Лоунс. Я лишь вздохнула и прикрыла глаза, позволяя делать так, как они считают нужным. «Ну а что? Не понравится, куплю себе другую одежду. делофта. Месье поводил передо мной руками, что-то пробормотал, усадил в кресло и снял ботинок. Покрутив мою ногу в разные стороны, хмыкнул, кивнул и поспешил на выход. «Месье Лоунс, а вы куда?» – поинтересовалась я. «Как куда? Наряды готовить?» – опешил мужчина. Я не успела объяснить ему, что мне нужен еще гардероб для Брана, как последний вышел из уборной в одном полотенце – правда настолько огромным, что скрывал его от шеи до пяток. «О, у нас есть еще один клиент!» – воскликнул этот веселый парень, покошачьи подходя к Брану. Мальчишка шарахнулся в сторону, вызвав своим поведением смех портного. «Не переживайте, маленький господин, я только сниму мерки!» Глянув на меня и дождавшись кивка, Бран вздохнул и поплелся за лоунсом в уборную. Спустя десять минут портной ушел, сообщив, что буквально через час одежда будет готова. Но не успела я присесть и перевести дух после такого эпатажного человека, как в дверь снова затарабанили. В этот раз в покой вошел мужчина лет сорока, больше похожий на дворецкого. Ни малейшего признака каких-либо эмоций на лице, уверенный шаг, голова высоко поднята, а в руках папка». «Леди Ксения?» – слегка поглонившись, спросил он. Дождавшись кивка, продолжил. «Меня зовут Валдан. Я секретарь у высочества кронпринца Ордана. Он приказал передать вам дела всех, кто служит дворцовой страже». Я приняла папку и удивленно посмотрела на ее содержимое. «Это все?» «Нет, лишь самая краткая информация», – пояснил Валдан. А остальное будет ждать вас в кабинете его высочество приказал проводить вас туда как только у вас будет свободное время необходимо ваше мнение по ремонту и мебели тогда я готова растерянно произнесла я оглядываясь набрана идемте со мной леди кивнул секретарь и направился к двери Что самое интересное, отмороженный, как я прозвала Валдана про себя, даже не посмотрел, следуя ли я за ним, просто прошел вперед и распахнул дверь. Пожав плечами, пошла следом. Странные во дворце служащие, но, может, они действительно очень хорошие специалисты? Пока я не лезла, ни с вопросами, ни со своим мнением. Надо бы для начала влиться в работу, узнать местные традиции и правила. — Прошу, — склонившись, произнес секретарь и распахнул дверь. Я окинула взглядом будущее место работы и присвистнула. Нет, не от того, что поразилась красотой или мебелью. Нет. Я смотрела на коробки, которыми был завален стол, и не могла произнести ни слова. — Это дела всех служащих во дворце, леди, — невозмутимо произнес секретарь. Его высочество просило ознакомиться как можно скорее. Сглотнув, я подошла к столу и открыла коробку. Она оказалась битком, забита папками. Мысль отказаться от должности советника и стать просто женой уже не казалась мне такой дурацкой. Я вернулась в свою комнату лишь спустя три часа, уставшая и злая, как сотни демонов. Это издевательство какое-то! Возмущалась я, нарезая круги по комнате и размахивая руками. Бран и малыш сидели на кровати, настороженно следя за моими движениями. «Черт с ней с мебелью! Я все равно настояла на своем, но принц! И этот чертов список еще!» «Ксюша, мы тебя не понимаем!» Осторожно перебил меня Бран, а малыш кивнул, подтверждая. Я внимательно присмотрелась к щенку. «Нет, показалось, потому что малыш вел себя, как обычная собака, виляя хвостом и смешно шевеля ушами». Моргнув, перевела взгляд на Брана и продолжила. «Мало того, что там огромное количество документов на всех, кто работает во дворце, так под коробками еще и длинный список лежал». «Это плохо?» – не понял моего возмущения мальчишка. «Мне казалось, что ты хочешь получить эту работу». И Я замолчала и нахмурилась. Бран не знает о том, кто я и откуда. Он знает, что я должна выполнить задание и исчезнуть. Но по какой причине? Нет. Подойдя к ребенку, присела перед ним на колени. «Послушай, я не хочу тебя врать, потому что мы договорились. Но и сказать, почему я здесь, тоже не могу. Скажу лишь, что моей целью был не пост советника Кронпринца». «Я знаю», — легко согласился ребенок, чем немало меня удивил. «Ты должна была его убить, но золотого дракона убить невозможно, поэтому ты согласилась быть советницей». «Но почему ты не ушла?» «Потому что никто не предложил», — честно ответила, вздыхая. «Да и не отпустят меня. Ордан думает, что я его истинная». Признание выдалось легко. Скорее всего, мне так хотелось поделиться этим хоть с кем-нибудь, хотя бы с десятилетним пацаном и собакой неизвестной породы. У меня не было на земле подруг, потому что тень не должна испытывать привязанность к кому-то, а уж тем более дружить с возможной конкуренткой. Да и мне эта дружба не была нужна. Скучно, серо и обыденно жилось. Делиться просто нечем». Но за последнее время произошло столько всего, что хотелось высказаться хотя бы для того, чтобы произнести вслух все, что узнала, а затем систематизировать полученные знания. Если бы здесь была мама. Надеюсь, Лоран сможет их перенести сюда. «Ты не хочешь здесь оставаться?» – тихо спросил Бран, опуская глаза. «Я не знаю этого мира». «Не знаю уклада, правил, законов. Будучи советницей, я обязана знать все это отлично. Дома все было привычно и понятно. Сложно, выматывающе, порой безысходно, но понятно. Здесь что будет, если нас через неделю выгонят из дворца?» «Уедем куда-нибудь, купим дом и будем жить», – позитивно отозвался ребенок, на что я усмехнулась. «А жить мы на что будем?» «Юки нам не хватит надолго. Необходимо будет искать работу. А кем мне работать? Полы за медяшку мыть?» «Что такое медяшка?» «Не понял Бран. Это как юки, но очень мало, буквально на еду». Отмахнулась, даже не пытаясь рассказать, какие способы оплаты были в средневековье на земле. «И что делать?» Расстроился мальчишка. «Покажите копить юки!» С улыбкой выдала я и нахмурилась. «Надо бы узнать, его величество, сколько мне платить будут, а то работа есть, а зарплата не предусмотрена». Я уже хотела пойти на поиски ушлого высочества, как раздался стук в дверь. Крикнув, что открыто, присела на кровать, а позже обалдела, разглядывала высокого хмурого мужчину лет сорока, стоявшего передо мной по стойке смирно». «Николас Мауэр, начальник королевской стражи, в ваше распоряжение прибыл!» Рявкнул мужик, вроде как с почтением, но вот по взгляду не скажешь, что он имеет хоть каплю уважения ко мне. Но уважение — такая вещь, и ее надо заслужить!» «Зачем?» — опешила я. «А потом поняла, что в списке, оставленном для меня Орданом, что-то такое было! Что я должна там была сделать?» «Ах, да! Выдрассировать!» «Не могу знать!» С долей хитства произнес Николас, но стойку не сменил. Как стоял руки по швам, так и остался стоять. Интересный тип. Ну что же, всегда мечтала почувствовать себя в роли учителя. Вредного учителя. В таком случае срочный сбор на плацу для всех стражей, которые не в карауле. «И есть леди...» Замелся начальник стражи, а я поняла, что не учла еще одного момента, как меня называть. Леди-советница? Бред какой. И с этим вопросом тоже надо бы обратиться к Ордану. Либо Кронпринц не сообщил Николасу, кем я теперь являюсь, либо это начальник пытается сделать так, чтобы я отказалась от затеи муштровать их. Вот последнее вероятнее всего. Они же думают, что наследник просто пропихнул любовницу, дабы она не мешалась под ногами. А стражу не жалко. Осознав это, и я пришла в ярость. А вот же оно. Никто не собирался мне давать нормальных поручений. Просто именно так я буду под присмотром и не натворю глупостей. Ах ты паразит. Пока леди Ксения, но это ненадолго. Сквозь зубы процедила я. «Кстати, отведите меня к его высочеству, а потом уже на плац». «К какому именно?» Скрывая улыбку, поинтересовался Ник, прекрасно понимая мою причину злости. «Кронпринцу!» Рявкнула во весь голос, да так, что малыш сделал лужу прямо на кровати. Я едва слышно застонала. но за что мне все это? Убью, сранца И это я не про щенка!»